Еновьский находил сходство его черепа с Сократовым, что доставляло удовольствие Достоевскому. Ощупывал свою голову, тут же выясняя у Еновьского, в случае, если сам не мог определить по галлю значение той или иной его часть. А что шишек на затылке нет, это хорошо, приговаривал он, совершая исследование. Значит, не юпошник.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 позволяющий себе категорически оспаривать некоторые важнейшие суждения первого критика, и к тому же столь высоко оценивший произведения Достоевского, всё более и более влёк его к себе. И сам Белинский высоко оценил талант Валериана, но не однажды высказывал он и серьёзные опасения относительно некоторых суждений Маяковского. Свобода не имеет отечества.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 потому что иначе он и не может быть великим. Перечитывая свежую статью Белинского "Русская литература в 1846 году", не лихорадочно, как в тот первый раз, не выискивая в ней лишь строки, посвящённые ему, Достоевский всё более проникался учением страстного проповедника-бойца, великого патриота своего угнетённого народа. Вессариона Белинского. В этой статье Достоевский узнавал многое из того, в чём не раз убеждал его учитель во время личных бесед. Увидел он и страстную отповедь космополитическому гуманисту Маякову, как называл его Вессарион Григорьевич. И как бы ни извини его самолюбие, некоторые из суждений Белинского о его романах, общее направление мысли Белинского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 честном, талантливом Валерианам он смог бы наконец признать правоту Белинского. И вот, поговорили, поспорили. Валерьян Валерьян. Где-то теперь, не уж-то только там, в сыром чреве земли и нет бессмертия твоей душе, и ничьей нет. Неужели и в этом прав Белинский? Но тогда зачем всё это?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 Именно ты сам. Не уж-то только в словах, в книгах, написанных тобой, да в памяти людской о тебе, и всё, и больше ничего. Скорее бы приезжал Беринский, скорее бы прочитал хозяйку уж этот неабстрактный гуманизм, уж что-то народности через край. Вот и ответ на его проповедь. А двойника он ещё перепишет. Он ещё докажет, всё ещё впереди. В Парголове. Достоевский однажды вновь встретился с Петрошевским, и на этот раз решил посетить одну из его пятниц. Оказалось из знакомых его у Петрошевского бывал не только Прещеев, но и Аполлон Майков заходил. Собирались здесь в основном люди молодые, симпатичные, но разношёрстные.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 Скоро оказался без гроша. Молодой совсем титулярный советник, служащий канцелярии военного министерства Михаил Сольтыков, недавний выпускник царскосельского лицея, стихотворец, мрачный непогодам молодой человек. Достоевскому уже приходилось слышать о Риме и от Валериана Майкова и от Белинского, а в Дотье Яковлевне Панаевой он запомнился ещё лицеистом.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 Бывали на пятницах и просто офицеры, не пишущие ни в стихах, ни в прозе. Фёдор Львов, друг и сослуживец Пальма, бывший флотский офицер, ныне архивариус Министерства иностранных дел, Александр Баластоглу, офицер Черноморского флота Константин Темковский и гвардейские офицеры Николай Григориев и Николай Монбелли. Молодые учёные Николай Мардвинов и Владимир Милютин, и совсем молодой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 скучающих в кругу служебных, практических интересов, жаждущих интеллектуального общения. Более всего привлекала в дом Петрошевского его библиотека. Как переводчик департамента внутренних сношений, Петрошевский нередко участвовал в процессах по делам иностранцев, в составлении описи имущества, особенно библиотеки. Он изымал интересовавшие его книги и подменял их при описи другими. Таким образом у него собралась целая коллекция достаточно редких книг: Сен-Симон, Каба фурия, Ламеннэ, Оэн, Леру, Фербах, Вольтер, Руссо, Прудон, Штирнер, Дидро, Консидерант. Пятницы, впрочем, не привлекли Достоевск. Ничего нового для себя он здесь не услышал. Круг обсуждаемых вопросов был давно знаком ему по кружку Белинского.